Человек в кимоно Японское слово «моно» означает «вещь», и вместе с «ки» – «носить» составляет понятие «кимоно», то есть «одежда». Однако не всё, что носит японка, называется «кимоно». Ныне разграничение пролегло между европейской и отечественной одеждой. Большинство японских женщин основное время ходит в том, что сейчас вообще носят во всем мире. У некоторых японок даже нет кимоно, а очень многие, подобно моей знакомой Юрико, забыли, как его носить и убрали подальше. Теперь в Японии очень редко представляется случай, когда женщине никак нельзя обойтись без кимоно.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 Они с облегчением вздыхают, когда, наконец, могут развязать этот ужасный уби и влезть снова в свое привычное европейское платье. Вращаясь среди гейш и присмотревшись к идеальным кимоно, я со временем стала замечать, как неловки и неграциозно оказываются в этом наряде простые женщины. Больше всего кимоно носят во время новогодних праздниц. Маленькие девочки, круглый год бегающие в школу в кроссовках, вдруг начинают семенить в деревянной обуви, которая обязательно при кимоно с длинным рукавом. Руки болтаются, коленки прыгают вверх-вниз, как при ходьбе в коротких юбчонках, и девчушки, похожие на вышагивающих по воде фламинго с подрезанными крыльями. Нарядные неловкие они ярко расцвечивают на несколько дней унылые январские улицы города, пока снова после каникул не переоденутся в свои бело-голубые школьные формы. Женщинам за 50 наоборот удобнее в кимоно. Очевидно, это у них связано с воспоминаниями детства, а вернуться к тем дням человеку всегда приятно.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 Если говорить о престиже, то трудно найти костюм, даже идеально сшитый, который бы стоил тысячу долларов. А в кимоно женщина может выглядеть и на несколько тысяч, и притом безо всякой кичливости. Способность кимоно хорошо и неброско выражать свою дороговизну как нельзя лучше подходит для того, чтобы кому-то утереть нос. Однако носить кимоно в современной Японии не так просто – Помимо того, что оно довольно дорогое, оно изначально приспособлено к совершенно определенному стилю и темпу жизни. Такую жизнь еще можно наблюдать кое-где, скажем, в мире гейш. Но в целом современная жизнь такова, что практичным платьем кимоно никак не назовешь.